Глава третья. Даже мурашки бегут по спине. В киевском офисе GCS Ward Алекс, Борис и Виктор склонились над картой. «Я считаю, нам нет смысла заходить с южного кордона», — говорил Алекс. «Там полгода назад мы уже так наследили, что найдется кому нас вспомнить недобрым словом. Во-первых, генерал Ураты с долговцами» за архив осознания. Во-вторых, к координатору Гоголю со свободовцами. Опять же, за архив осознания. В-третьих, вообще, чем меньше мы пройдем по зоне и чем меньше будем светиться в обжитых местах, тем лучше для всех. Поэтому предлагаю зайти с востока, через станцию Зимовище. Как вы оба знаете, там проходит железка, по которой раньше возили грузы в Припять. Но главное – Вдоль железки проложено хорошее обновляемое шоссе до самого периметра. В самом «Зимовище» блокпост миротворцев. Там же обосновались российские военсталы. С последними всегда можно договориться. Подождите-ка минутку». Алекс отодвинулся от стола, вытащил свой модный ПДА, потыкал в панель. «Соня, узнай, пожалуйста, какие командиры сейчас заправляют «Зимовищем»?» И сколько они возьмут за то, чтобы в упор нас не заметить?» Из динамика послышался треск. «Соня!» — громче позвал Алекс. «Она же в аэропорт уехала встречать представителей Норд-Ривер. Ты, между прочим, ей сам поручил». Напомнил другу, компаньону, Борис. от блин, склероз замучил. Ладно, Боря, придется тебе «Понял, сделаю». «Так, поехали дальше». Алекс спрятал ПДА, вернулся к столу и, словно командующий фронтом, повел указательным пальцем по карте. Добираемся от Киева до Чернигова. Раз. Выдвигаемся из Чернигова в Зимовище. Два. Проходим Зимовище. Три. Идем по шоссе от Зимовища до реки Припять. Четыре. Дальше там мост смерти через реку Припять. Несмотря на название, ничего дурного за ним не числится. Переходим мост. Пять. За мостом заброшенной служебной постройки, мастерские, пост дозиметрического контроля воды, метеостанция. «Биологическая станция», — вставил Виктор. «А?» Там южнее была биостанция у пруда-охладителя в 2006-м. У-у-у! Александр рассеянно покивал. «Вот здесь возможны всякие неожиданности, засады, непредусмотренные залипания в аномалии, молодые мутанты и прочие заморочки. В общем, нужен опытный проводник, знающий конкретную местность. «Виктор, потянешь?» Свинцов покачал головой. «Нет, я там с 2006-го как раз и не был, а до моста смерти вообще не доходил». «Вы же знаете, до года Стрелка эта территория была перекрыта радаром, а в четвертом энергоблоке монолит шабаши устраивал». А позже, когда выжигатель мозгов отключился, туда опять-таки все ломанули, и началась войнушка. А я не люблю ходить туда, куда ходят все. И уж тем более воевать. Так и не довелось. Все ясно, Боря. Пробей по базе, кто сейчас из опытных сталкеров востока зоны ищет работу. Легко. Борис достал ПДА. Вот. Иван Тропник. Тропник? Виктор улыбнулся. «Знаю его. Хороший мужик, спокойный и понимающий. Он раньше в чистом небе состоял. Рад, что живой. С ними еще Миша-врач и техник Серега Новиков». «А эти как?» — спросил Алекс Виктора. «Этих не знаю, но тропник всякую шелупонь с собой брать не будет, это точно». «Ладно, пригласим всех троих. Ближе к делу разберемся. Дальше по карте от берега Припяти до четвертого энергоблока рукой подать». И даже вроде дорога есть, но это уже с тропником обсудим. Теперь, Виктор, что нам нужно? Подсчитал? БТР для людей, трейлер для жилья, еще трейлер под лабораторию, прицеп с дизель-генератором. Сколько человек? Швед этот, Боря глянул в ПДА. Профессор К. Райка, биолог, точнее астробиолог. Специалист по астром Балдатый Алекс. Астра это звезда. Через тернии к звездам. Был такой старый фильм, помнишь? По латыни пер аспира от астра. Астробиолог это специалист по внеземной жизни. Уфолог нифига! Уфологи ловят летающие тарелочки, а астробиологи строят модели, какой могла быть жизнь на планете, если бы, например, Солнце было зеленым. Хлебная должность, а главное не проверишь. Гранта едус вульгарис детекта. Лучше бы он был аспиробиологом. терней в зоне куда бы как больше, чем астр. Ладно, кончай базар. Шведский астробиолог? Раз. Виктор? Два. Трое проводников? 3, 4, пять, шесть. Почему шесть? Потому что ты забыл консультанта из лаборатории Серебрякова. Ах да, пять рабочих, пять охранников. 16. Запиши еще, врач и повар. Если найдутся такие, кто готов совмещать одно с другим, хорошо. Не найдутся, наймем дополнительно. Повар со знанием скандинавской кухни? Ага, способный превратить припять крокодила в маринованную селедку. Или сварганить кровяную колбасу из снурка. Теперь и тебе, Виктор. По нашим данным, молодая воронка открылась в районе сгоревшего хутора на севере Затона. Вчера я консультировался с Харьковым. Ребята из группы «Зорич» говорят, что энергетическая констелляция вокруг воронки благоприятна. У тебя большие шансы проскочить в Стоунхендж, как по намазанному. Это близко от Довольно-таки. Смотри, тут обозначена прямая дорога от саркофага на юг до лесопилки, а оттуда надо пройти метров пятьдесят на восток, «Перейти протоку по мосту, и будет тебе хутор». А, ага, есть». Виктор внимательно посмотрел на карту, отпечатывая ее в своей памяти. «Конечно, с ним будет ПДА, подключенный по выделенному каналу к системе длань. Но все же, все же...» «Правда, в зоне прямых дорог не бывает, ты же знаешь». Борис словно прочел его мысли. «Звезду полынь и кольцо не потерял?» «Спрашиваешь». «Кончайте шептаться, заговорщики». Алекс отошел к окну. Соня приехала. У входа в здание становился патриот седьмой модели. Виктор, любопытствующий насчет секретарши Хипушки и шведского профессора, тоже подошел к окну, но увидеть от прибывших не успел. Алекс и Борис одинаковыми движениями пригладили волосы и одернули пиджаки своих деловых костюмов. Дверь в кабинет отворилась, и в проеме Виктор увидел двух массивных женщин. Одна из них, одетая в пестрый домашний вязкий свитер, носила короткую стрижку ежиком, темные волосы были частично выкрашены в зеленый цвет. «И вовсе не хипушка, а панкушка», — подумал Виктор. «Вечно молодежь все перепутает. Хотя кто этих женщин разберет?» Вторая женщина предпочитала черные, джинсы и брегающий свитер. Ее светлая богатая шевелюра была заплетена во множество тонких африканских косичек. На внушительной груди красовался кулон из тускло-зеленого полудрагоценного камня. Разрешите вам представить профессор, начала хипушка-панкушка Соня, Алексей Румянцев и Борис Витицкий, исполнительные директора GCS World Тундер. Виктор Свинцов, бизнесмен. «Здравствуйте, господа!» — приветствовал собравшийся профессор Райка. Александр Пыхало был прав. Это Алина поняла буквально сразу после того, как вошла в сеть и принялась шерстить сталкерские сайты. Нужное кольцо с печаткой в виде льва, сидящего внутри стилизованного сердечка, нашлось по одиннадцатой ссылке. И что особенно приятно, все остальные кольца, мелькнувшие в поисковой системе, явно не имели никакого отношения к тому, который искала Алина. Объявление гласило, что некий сталкер Флебуста продает набор артефактов, включающий кровь камня, две зажигалки, две вспышки, две медузы, морского ежа, а самое главное – вожделенное кольцо, хочет за все 3000 долларов. На продажу в розницу не согласен. Желающие могут оставить заявку, свой код на сайте, а потом подъехать на станцию «Толстый лес» в предзоннике и найти флебусту на площади у памятника неизвестному солдату. Опознавательный знак – кортик с рукоятью в виде орла, но и без вкусица. Алина с улыбкой потерла руки. Все складывается удачно. И особенно удачно, что мама в кои-то веки взяла отпуск и уехала на две недели к подруге в Санкт-Петербург. Первые три дня она звонила утром и вечером. В следующие три, один раз перед сном, теперь перешла на звонки через день. Похоже, подруга действует на нее позитивно. Алина быстро оформила заявку на предложение флибусты, заказала билет на скоростной поезд Москва-Киев и через чат связалась с Артуром. Артур был студентом-дипломником физмата МГУ и подрабатывал в физическом институте. При других обстоятельствах Алина не дарила бы субтильного юнца из провинции и толикой своего внимания, но нынче тот был официально влюблен в нее. И не только официально, но и всерьез. До такой степени, что в прошлом году навязался дядя Витя в спутники и отправился в зону спасать экспедицию профессора Серебрякова, в которой участвовала Алина и, как водится, сделал ставку не на ту лошадь. Экспедиция в спасении вовсе не нуждалась, а вот ограниченный контингент озабоченных родственников по дороге умудрился влипнуть во все неприятности, в какие только было можно. Виктор, даром что опытный сталкер, поссорился и с долгом, и со свободой. Его группа чуть не погибла в засаде бюреров, едва не была затоптана псевдогигантом и угодила в ловушку, подготовленную древним мощным контролером. До вершения ко всему, активировав на удачу артефактный комплекс со звездой Полынь, эти дилетанты чуть не отправились скопом на тот свет. В общем, Артур со своей любовью ничего не мог дать Алине, Однако все вокруг, включая профессора Серебрякова, почему-то считали, что она обязана студенту и должна теперь отыгрывать роль в «Лавстори». С другой стороны, у Алины не было никаких личных мотивов отказываться от этой роли. Ей вправду стал интересен человек, который рискнул жизнью ради любви. Да, не красавец, да, не козистый, да, закомплексованный, возможно, еще и девственник. Но и что? Много ли на планете найдется девушек, которые могут честно похвастаться, что ее бойфренд рискнул здоровьем и жизнью ради нее, бегал под пулями ради нее, едва не сложил голову в схватке с монстрами зоны ради нее, сиганул в отчаянно чуждое пространство ради нее, и не в вирт кресле, не в подключке к машине желаний, а в реальности. Многие ли? Тот -то и оно. Артур, несмотря на свою неказистость, заслужил гораздо большего, чем просто хорошие отношения, и при этом оставался милым парнем, который не задавал ей идиотских вопросов типа зачем такой красавице интересоваться физикой и не советовал не зазнаваться и не выгораживать себя самой умной, как некоторые. С ним даже можно было потолковать. В конце концов, он учился на том же факультете и не понаслышку знал проблематику аномальной зоны. Словом Алина предпочитала держать Артура поближе к себе и часто пользовалась его услужливой готовностью помочь в разных житейских делах. Эх, если бы не его дурацкая любовь, получился отличный товарищ. Ну да ладно. Сейчас Артур уехал на длинные выходные домой, куда-то на Украину к родителям, судя по тому, что он в сети не совсем в деревне его предки окопались, Будем надеяться, что это не так далеко от Киева. «Ваше Пресветлое Величество!» — отбарабанила Алина на клавиатуре. «Король быдлова и грядущего! Где изволите пребывать?» Пару месяцев назад на экраны вышел новый голливудский сериал «Король Артур и рыцари круглого стола». И с тех пор Алина поддразнила бойфренда его знаменитым теской, чтобы держать в тонусе. Артур тут же послушно откликнулся. «Здравствуй, любимая. Я в Харькове, у мамы». «В Харькове?» «Хм... Там работает загадочная научная группа «Зорич», с которой в последнее время профессор Себряков налаживает активные контакты. Надо будет как-нибудь побывать, навести мосты. Но это потом, потом». «Отлично. Можем встретиться завтра в Киеве?» «Конечно. Хороший мальчик. Правильный мальчик. Буду скоростным в 10.29». «Встречай на вокзале. Купи для нас билеты в толстый лес». «Понял. До встречи». И Смайлик в виде сердечка. И сразу еще три таких же. «Провинциал». Чтобы натянуть поводок, Алина послала в ответ Смайлик, целующие губки и торопливо покинула чат. Ничего-то он не понял. В этом Алина убедилась, едва увидела Артура. Тот догадался явиться на вокзал с букетом «Алых роз». Спасибо еще, что торт киевский и шампанское не прихватил, ухажер хренов. Алина заметалась с розами туда-сюда, в урну пихнуть Артур обидится, подарить кому-нибудь человека хорошего напугаешь. И в конце концов сунула цветы незадачливому рыцарю, дескать, сам купил, сам и таскай. На счастье Артура нужный электропоезд уходил через 20 минут. Алина только успела, что купить при вокзальном магазинчике полдюжины слоек с клубничным вареньем и кольцо любимой подкопченой колбаски, и покатили. Ехать было долго. Маршрут был проложен окольными путями. Сначала на запад в Коростень, затем на север до Овруча, и только потом железка поворачивала на восток, в сторону зоны. Поезд неторопливо полз среди широких полей и густых лесов, которая пока не тронула вступающие в свои права осень. День был ясный и теплый, но на востоке у самого горизонта бродили темные грозовые тучи. Арина поежилась, вспомнила об оставленном в Москве зонтике и от души понадеялась, что им удастся обернуться до дождя. Поселок Толстый лес сгорел еще в 1996 году во время лесных пожаров. Позже миротворцы построили здесь несколько бараков и ангаров, они же восстановили железнодорожную ветку. Еще позже генерал Ратте решил организовать в Толстом лесу накопитель для туристов, желающих полюбоваться на легендарный четвертый энергоблок. С этой целью глава долга вложился в восстановление разрушенного дома культуры, который в процессе ремонта и реконструкции был превращен в гостиницу, где иностранцы, желающие посетить зону цивильно, и с относительным комфортом проходили инструктаж у опытных проводников, получивших персональную лицензию. Тут же подтянулась и инфраструктура. В здании вокзала и в домах окружающих площадь, в центре которой возвышался памятник неизвестному солдату, открылись кафе, бары, казино, бильярдные и боулинги, а рядом с памятником появились клумбочки и лотки торговцев сувенирами. Едва Алина с Артуром вышли из вагона. Их тут же атаковала голдящая и хватающая за рукав толпа доброхотов, сулящих задешево показать все чудеса зоны. Впрочем, стоило прогуливающемуся по платформе милиционеру оглянуться и сделать шаг в направлении прибывших, как толпа мгновенно рассосалась. Очевидно, генерал Ратте не желал, чтобы его туристам морочили голову всякие сомнительные личности, которые толком не нюхали зоны. И сумел уговорить украинскую милицию исполнять свои прямые обязанности. Алина наконец смогла осмотреться: Вот они и на месте, вот памятник неизвестному солдату, вот площадь. На ней толчется куча народу: туристы, торговцы, псевдосталкеры в защитных костюмах, от которых за версту пахло бутафорией. И что делать дальше? Где искать этого флебусту? Алина прошлась по площади из конца в конец в поисках вдохновения. Артур с дурацким букетом покорно семенил рядом. Он был гораздо выше девушки, и ему волей-неволей приходилось сокращать шаг, чтобы не обгонять ее. Алина приблизилась к гостинице и изучила расписание ближайших экскурсий в зону. Обошла гостиницу и полюбовалась на плакат на четырех языках русском, украинском, английском и немецком, висевшей на будке охранника. «Пожалуйста, отключайте звуковую сигнализацию. Берегите сон ваших соседей, а мы будем беречь ваше авто». С неудовольствием отметила, что небо затягивает серые тучи и начинает накрапывать дождь. Вместе с погодой быстро портилось настроение. Алина уже подумывала о том, чтобы отыскать место потише, войти в сеть и отписать неведомому флебусту, какой он подлый урод и обманщик. Но тут Артур спас положение – Толкнул девушку под руку и со смехом сказал «Смотри, какая глупость!» Алина посмотрела. Ближайший лоток с сувенирами был воткнут огромный фальшивый кинжал с двуглавым орлом вместо рукоятки. Флебуста, Спасибо, Пресветлое Величество! У лотка стояла черноволосая девица. Вылитая цыганка только без манистов и пестрой юбки, а в нормальных джинсах и кожной куртке. Пол лица девицы закрывали огромные темные очки. Поймав взгляд Алины, она сделала приглашающий жест. Интересуйтесь, молодые люди, вот рекомендую. Талисманы из когтей снорка, резьба по кости бюреров, осколки легендарного монолита. Тут она разглядела букет в руках Артура и понимающе усмехнулась. Могу также порекомендовать новый модный артефакт «Стрела Амура» для молодоженов со скидкой. Обещаю, вы будете полностью удовлетворены. «Спасибо, это очень интересно», — сказала Алина. «А нет ли у вас артефакта за 27.02?» Это был ее код, оставленный на сайте. День рождения матери, 27 февраля. Флебуста невозмутимо кивнула и достала откуда-то из-под прилавка матерчатый мешок. Алина заглянула внутрь, с позволения торговки нашла, вытащила и смотрела кольцо. «Да, то самое, искомое». Лев, сердце и маленькие циферки. 1 и 0. Не 12. Не 12? Ну, конечно же. Кольцо с дюжиной может быть только одно. А владелец этого значит, в иерархии строителей субпространств занимает десятое место. Еще лучше, чем двенадцатое. У Алины даже перехватило дыхание. Тем не менее, она с видимым спокойствием вернула кольцо в мешок к другим артефактам опустила молнии на куртке и покопалась во внутреннем потайном кармане. Наконец извлекла плотный цилиндрик 100 долларовых купюр, перехваченных резинкой для волос. Протянула деньги флебусте и спросила. А не скажете, где вы его достали? Ава, ва, ответила флебуста. Голова торговки неожиданно отделилась от тела и упала на стол с сувенирами. Алина, так и не успев понять, что происходит, неспроизвольно отскочила, дернув за собой драгоценный мешок. В этот момент она больше всего боялась, что ее и приобретенные сокровища заляпает кровью. Обезглавленное тело флебусты рухнуло навзничь, и Алина увидела высокого мужчину в черном долговском костюме и с коротким мечом в руках. «Повинна смерти», спокойно сказал мужчина и снова занес меч. Несколько лет своей бурной молодости Давид Роте провел в украинской спецтюрьме и обзавелся там полезной привычкой просыпаться за 10 секунд до того, как кто-то войдет в его камеру. Тьфу! Комнату! Вот и сейчас, стоило сапогам зашуршать в коридоре, как Роте уже сел на койке и включил свет. Федор Воробей, дежуривший в эту ночь на штабном телефоне, выглядел удивленным и испуганным. Господин генерал, Извините за беспокойство. Слушаю. Звонит Никита Грач с поста на свалке. Говорит, что должен передать послание для вас. Послание? Послание, господин генерал. И голос у него такой? Кажется, там что-то происходит. Хорошо. Сейчас буду. Через пять минут Роте уже входил в штабную комнату. А Воробей протягивал ему трубку. Роте заметил, что дежурный Бледен а его рука дрожит. «Слушаю, Никита», — сказал Роте в трубку. «Что у тебя стряслось?» «Он говорит, что вы должны уходить». Связь была плохая, в трубке раздавались посторонние шорохи и шумы. Однако Никита говорил громко, и Роте по его звенящему, как струна голосу, понял, что подчиненный вот-вот сорвется. «Спокойствие, Майм Юнга», — возвал генерал. «Слышу тебя хорошо», — «Ты говоришь, что мы должны уходить? Продолжай!» это, «Это не я, он говорит. Говорит, что у вас остался час. Потом здесь будет орда мутантов. Не здесь, а там, у вас. Здесь она уже сейчас. Я понял. Через час здесь у нас будет орда мутантов. А кто этот он, который так говорит? Стрелок. Он говорит, что он стрелок». «Хорошо. Все очень хорошо». Я тебя понял, Никита. К тебе пришел стрелок и говорит, что мы должны уходить и что через час на базе будет орда мутантов. Вы мне не верите? Грач отчетливо всхлипнул. Они здесь. Они уже здесь. Обезьяны с тыковыми вместо голов. Ракопауки. Крокодилы. Серегу схорчили за так. Одни сапоги остались. Спокойно, Никита, спокойно. Я тебе верю. Ты сам в опасности? Я? Я не знаю. Он говорит, чтобы я заканчивал. Господин генерал, вытащите меня отсюда. Пожалуйста. Спокойно, Никита. Я...» Связь оборвалась. Сталкер, назвавшийся стрелком, снял руку с рычага телефона. «Ладно, поговорили и будет. Наше дело предупредить. А дальше пусть сами разбираются. Может, еще в свободу позвоним?» запинаясь, предложил Никита. «А что, у вас проводы туда протянут?» спросил Стрелок с усмешкой. Никита в ужасе покачал головой. «Ну и обойдется твоя свобода. Так, теперь насчет тебя. Хочешь остаться в живых, можешь идти со мной». «А куда?» спросил Никита. «И туда, и сюда. Я собираюсь зачистить зону. Всю». Никита посмотрел на изгрызенный и переломанный труп напарника, потом в заляпанное грязью окно бытовки, нарыскающих по свалке отвратительных мутантов и покачал головой. «Нет, я, пожалуй, здесь останусь. Буду своих ждать». Стрелок усмехнулся. «Ну, жди, жди. Только учти, я уйду, и тебя некому защищать будет». Никита судорожно вздохнул. «Ничего, я сам как-нибудь. Только дайте мне пять минут, ладно?» Стрелок хмыкнул и глянул на старомодные часы на запястье. — Ладно, пошли твои пять минут. Действуй. Никита заметался по бытовке, закинул на плечо два автомата, кинул в сидр две коробки патронов, четыре банки тушенки, выволок канистру с подсеребренной водой. Подумал немного, сунул за пояс топор, подхватил моток толстой веревки и бросился к вышке, тяжело переваливаясь на бегу.